Сама рыжая рядом со мной пристроилась. Винтовку на корень умастила, лежит травинку какую-то покусывает. Сосредоточенная. Я на нее краем глаза покосился. Эх, думаю, да чего ж все-таки красивая она у меня, боевая подруга. Рыжая моя баронеточка. Закрыл на миг глаза и представил, явственно так. ли курган. То ли просто холм, и речушка блестит внизу под полуденным солнцем. От запаха летних трав кружится голова, и кузнечики порскают из-под ног. Ворот гимнастерки расстегнут, и у нее тоже. И брошенный у дороги автомат с винтовкой, а поверх — кабура. Мы идем к вершине, навстречу солнечным лучам, и взойдя... Не сговариваясь, падаем в траву, Словно скошенные одной очередью. И долго, очень долго, минут пять, Лежим в тишине, нарушаемой только трельми кузнечиков Догудением да шмелей. А потом я протягиваю руку И самыми кончиками пальцев касаюсь. Идут, и впрямь идут. Стрелять только по моему приказу. «Кто пальнет, будет после иметь дело со мной», — заканчивает кара и, повернувшись ко мне, невинными такими глазками хлопает. «Правильно, командир?» Я только зубами скрижетнул, да в приклад поплотнее вжался. Сначала я думал поближе их подпустить, на кинжальный. Но шли они то, что развернутой цепью, это еще ладно. Неправильно они шли, слишком уверенно. Не должны они были так идти, после того, что было после замка. Так на моей памяти только немцы один раз в сорок первом ходили. Свежая часть сходу в бой. Ну, не дошло еще до них, что война здесь, что убивают. Шли себе, пулям не кланяясь, и легли под Максимом. Ну, а кто выжил, да в следующую атаку пошел. Те спину гнули, как и миленькие. А эти... Очень уж у меня нехорошее предчувствие возникло. И когда они первую сотню метров прошли, хоть это и против всей моей задумки было, только я передвинул палец на верхнюю выемку и пальну одиночным по черному уроду на черной же лошади, который в середине цепи ехал. Цепь остановилась. Я еще раз одиночным выстрелил, Затем уже и очередь короткую выдал, пуль на пять. А всего эффекта в воздухе перед темной личностью на миг огоньки вспыхнули, как раз там, куда мои пули должны были прийтись. Черный же все это время посох свой поднимал. И когда он его поднял до конца и в мою сторону направил, свет на том посохе запылал ярко, С него огненный шар сорвался и — вших точно в то место, где я лежал. Только огненные брызги в стороны полетели. Правда, меня там уже давно не было. Ох, как мы тогда бежали! Я так вот ног под собой не чу, я не бегал, пожалуй, с сорок второго. Тогда от миномета спасались, что есть сил, дороги не разбирая. Лишь бы подальше, прежде чем эта сволочь прицел передвинет. Нам еще повезло, что этот олух так огнометанием увлекся, что пожар устроил. Так что оторваться смогли. Ненадолго, понятно, но кое-какой запас создали. И у меня время появилось обстановку оценить. К тому моменту, когда на следующую прогалину выскочили, у меня даже план созрел. Тухлый, конечно, планчик, но шанс давал. А остальные варианты, Его не обещали. Эта прогалина еще шире была, чем первая. Метров четыреста, если не больше. Я подождал, пока примерно до середины добежали, и как заорал направо. Роки аж подпрыгнул от неожиданности. Да и остальные замешкались. Олухи! Быстрее, живо за мной! Главное было, чтобы вся группа Точно под прямым углом повернула, а то начнут зигзаги выписывать. Рыжую я за плечо поймал, уже когда до кромки добежали. Всем привал, одна минута. А ты отойдем-ка. Что ты задумал, Сергей? Да так, говорю, есть одна мысль. Хочу еще раз с этими черными парнями поближе повидаться, только без вас, командир. — Так, — голос повышаю. — Сержант Каролин, слушай боевой приказ. — Приказываю принять командование группой и обеспечить отход в расположение, ну, в смысле, к нашим. Особое внимание уделять доставке короны. Ясно? Снял мешок, протягиваю каре. А она стоит, словно громом пораженная. — А ты... Тут уж я немного закипать начал. Времени-то не вагон. Сержант Каролин, вам что? Приказ не ясен? Ну, в самом деле, сколько можно? Что я перед ней отчитываться должен? Повезет, положу их. Нет, хоть десяток минут отыграю. Как Валерка Терпляев тогда, летом, десять минут пообещал твердо и слово свое сдержал. Но... «Как ты вернешься?» «Как-как?» «Попутным кое-какером, если живой я станусь». «Сержант Каролин!» «Форсирую. Ты...» И тут она ко мне бросилась, обняла, что было силу, лицо на груди спрятала и как заревет в три ручья. Я едва пулемет не уронил. Сергей бормочет сквозь всхлипы. «Милый мой Сергей, я же люблю тебя, слышишь, люблю!» «Оп-па!» «Приехали, называется». Взял ее тихонько за плечо, отодвинул, в глаза заглянул. Заплаканные глаза, зеленые, такие огромные. Утонуть и не выплыть. Каролин, Кара, надо ребят, детей этих увезти, надо. Время уходит». — Сергей, потом, все потом, я обещаю. — Ты вернешься? Ты обещаешь вернуться? — Слово «графа» и честно комсомольское. — Я обязательно вернусь к тебе. Рыжая всхлипнула напоследок, слезу кулачком вытерла. — Меня зовут Лаура. Это мое настоящее тайное имя. Запомни. — Я запомню. Только... И во весь голос «Иди!» «Я бегу И чувствую, если она сейчас не уйдет, даже не знаю, что сделаю. Черт! Заплачу! Как же я прозевал-то его! Тот миг, когда ненависть в нежность перешла. И пулемет прокалятый, как назло, руки оттягивает. «Ну да, думаю, женюсь на рыжей». Стану баронским зятем, а там, глядишь, и сам. А потом думаю, ну и бред. Какой из меня спрашивается барон? Я ведь и на лейтенанта не тяну. С другой стороны, граф повыше барона, или как, не помню. Спросить надо будет. Думал я все это набегу, пока пролесок этот трехлятый по дуге огибал. И бежал так, что на середине пути уже никаких лишних мыслей не осталось, только две. Не успею и сдохну. Успел.